Кабы в компании «Магистраль» велась корпоративная летопись, то наступивший день в обязательном порядке следовало занести в раздел «Очевидное, невероятное». А все потому, что сегодня Виктор Альбертович Голубков прибыл на рабочее место, барабанная дробь, в 8.50 А.М. Здесь «Antimeridium» латинское полудня английская система указания времени. Сноска и это, заметьте, в субботу. Вторым по значимости неписанным местечковым рекордом стало столь же раннее появление в начальственном кабинете страдающего тяжелейшей формой похмелья иван Ивановича Комарова. Разумеется, проку от него в подобном состоянии было немного, однако воинственно настроенный, заточенный на боевые действия брюнет, распорядился выдернуть на экстренное заседание И здесь председателя по безопасности тоже, потому что... да просто потому, что нефиг. В итоге в 7 утра, разбуженный настойчивым телефонным звонком секретарша, Комаров примчался в офис на такси, толком не поправив здоровье. И теперь болел душой жутко, потел телом обильно и пил минералку горлом. Много. Вот они последствия трехдневного запоя лютого. Невеликим оправданием коему может служить тот факт, что на сей раз причины запить у Ивана Ивановича имелись архисерьезнейшие. Вот только делиться своими напастями с окружающими, а уж тем более с брюнетом, Комаров не спешил. Иначе, иначе даже страшно помыслить, какой могла бы стать реакция босса на нынешнее комаровская наболевшая. В 9.15 на столе хозяина магистрали подал признаки жизни местный телефон. Злобно вышагивающий по кабинету брюнет рванул трубку и, выслушав некое входящее, рявкнул в ответ так, что под потолком зазвенели хрустальные подвески на люстре. Алла, ты что, вчера тоже газа нанюхалась и потому окончательно поглупела? Я же русским языком сказал. Сразу ко мне. Виктор Альбертович швырнул трубку на базу. Одновременно в противоположном конце бескрайнего коридора распахнулась дверь, и вошли решальщики. Купцов, порожняком, а вот под мышкой у Петрухина удерживалась рабочая папка с документами. «Товарищ начальник, инспектора по вашему приказанию прибыли», – с порога доложился Дмитрий. «По личному составу потерь нет, больных нет, похмелившихся двое». «Вы уже полчаса как должны были прибыть!» – огрызнулся Голубков. «Я смотрю, совсем страх потеряли. Хрен вам между!» «Не вели казнить, барин, вели слово молвить!» «Блин, Борисыч, ты уже задрал меня своими смехуёчками. Нашёл, понимаешь, время. Всё, хватит поясничать!» «Ну, хватит так хватит!» – легко согласился Петрухин. «Только вот орать на нас не надо. Между прочим, мы с Купчиной...» самого заметь ранья не на продуктовой базе подъедались а выезжали на оперативные мероприятия какие еще мероприятия персонально я сгонял на кораблик на пепелище так сказать а лёнька смотался в роятьдел с оперком дежурным перетер которому проверку по нашему детскому утреннику он же вечерник отписали так и чего оживился голубко Ну, хорош в дверях отсвечивать. Присаживайтесь, докладывайте. Решальщики заняли свои привычные места за столом для переговоров. А источающий со стороны гостевого дивана перегарное амбре комаров, воспользовавшись заминкой, поменял прежнее сидячее положение на более комфортное, полулежащее. Стало легче, но не намного Что касается кораблика, первым взял слово Петрухин. Эксперты установили, что вчера в нашу форточку залетела ручная аэрозольная граната РГ-Дрейф-2. Данное чудо взрывотехники состоит на вооружении внутренних войск МВД России и обладает следующими тактико-техническими характеристиками. Масса – 250 грамм, объем аэрозольного облака – ладно, шут с ними, с ТТХ. Что еще – «Ещё. В результате взрыва, как ты помнишь, случилось возгорание. На общей, как теперь выяснилось, площади 8 квадратных метров. В результате Коева уничтожена часть драпировки стены, ковровая дорожка и несколько кресел». «Я сейчас что? Должен типа обрыдаться?» «Нет, это не обязательно. Просто владельцы ресторана собираются вчинить нам ущербный иск» на сумму в 175 тысяч рублей с копейками. Это с какого перепуга? Ну, они считают, что раз граната предназначалась нам, то и платить за нее обратно нам. Да пошли они. Начнем с того, что безопасность должна была обеспечивать их собственное СБ. Вот пускай раскошеливаются за свои косяки. Логично. Примерно то же самое, только в несколько иных выражениях. Я им и разъяснил. И что они? Сказали, будут подавать в суд. Пускай подают. Я такой встречный иск вкачу, что им легче будет Кингстоны открыть. Что еще? По кораблю, в принципе, все, после некоторой паузы, сказал Петрухин. Решив в последний момент приберечь одну весьма любопытную информашку на потом. Хм, не густо. А у тебя, Леонид Николаевич... Что говорит опирог? Купцов неопределенно пожал плечами. А пирог, в принципе, сказал то, чего и следовало ожидать. Через недельку-другую, скорее всего, оформит отказной материал по хулиганке. Хулиганство – это слово из трех букв на заборе, побагровел Голубков. А здесь чистой воды уголовщина. Я уже молчу за репутационные риски. Это, Виктор, цугуба на эмоциональном уровне, как ты выражаешься, уголовщина. А вот с юридической точки зрения, да засуньте себе эту точку зрения, знаете куда? оба 2 на красноречивом Великорусском предложил президент промышленной корпорации, которая, между прочим, уже несколько лет выступала учредителем именных стипендий для лучших студентов филологического факультета да у меня на этом плавучем корыте подсчетный гражданин хрен ему между каким то чудом инфаркта я не схватил и кони не двинул в дыму и в пламени у святого отца после этих фриерверков бронхиральная астма обострилась вон голубков сердито скосил глаза на модельный ряд выложенных на столе мобильных телефонов из епархии звонили с обидами и предъявами опять же Бабу какую-то в давке с трапа в Неву уронили. Так ведь выловили? Вот то-то и оно. Хорошо еще, что сразу и руками. Выловили, а не через пару часов баграме Кстати, Борисыч, не в службу, а в дружбу. Всегда готов. Хочешь так, хочешь эдок В понедельник зайди в бухгалтерию, возьми у них... Э, ну, пусть будет штуку баксов. С удовольствием. А «Скажешь, я распорядился. Разыщите с Леонидом Николаевичем этого парня. Которого?» «Того, что за бабой в Неву сиганул. Выдайте ему в качестве премии. Все ж таки доброе дело». «Дело, безусловно, доброе», – подтвердил Петрухин. «Только боюсь, разыскать благодетеля может статься затруднительно. Его, почитай, два года специально обученные люди ищут, а найти не могут». «Не понял». Парень этот никто иной, как Сеня Бешеный. Бывший бригадир Симбы. Он в федеральном розыске висит за вымогалово. Час от часу не легче. Виктор Альбертович сперва в ярости стиснул зубы, а затем с нарастающим раздражением вопросил. «А вы куда смотрели, инспекторы хреновы?» «Смею напомнить», – деликатно отозвался Купцов, «что мы с Дмитрием Борисовичем с самого начала... Предлагали свои услуги по проверке и согласованию списков приглашенных гостей. Однако, хотя и в вежливой форме, но были посланы. Так что подобного рода претензии можешь смело переадресовать своим замам и пиар-службе. Хорошо. С этими я в понедельник разберусь. Слегка приподсдулся глава всея магистрали. Главное, чтобы про эту хм, пикантную подробность не пронюхали журналюги я конечно не хочу прослыть человеком приносящим дурные известия вкрадчиво зашел издалека петрухин но затем у Сеней бешеным я узнал два часа назад по телефону имена журналиста твою мать я протестую моя матушка в данном случае решительно не при делах тфу на тебя я спрашиваю кто он таков а да так давний знакомый криминальный корреспондент МК в Питере. «Хм, Борисыч, а ты не мог бы попросить этого своего давнего?» «Уже попросил. И?» «Пообещал, что скроет сей жареный фактор широкой общественности. А ему как, можно верить?» «Думаю, да. Хоть Вадька и профессиональный Жор, но при этом, как ни странно, вполне приличный человек». «Слава тебе, Господи!» С явным облегчением выдохнул Виктор Альбертович. Вот за это, Борисович, огромное мерси. А мне-то за что? Согласен. В таком разе ты все равно возьми в бухгалтерии штуку. И зашли ее корреспонденту в качестве... Короче, сам придумай, как это дело лучше обставить. Если возьмет, значит, все-таки не вполне прилично, заметил щепетильный купцов. николаевич вот только не хватало нам сейчас твоих моральных кодексов. Строителей коммунизма, рассердился Брюнет. Все вокруг, блин, в благородном и в белом. Один только Витя Голубков в полном говнище и в романтической аэрозольной дымке. Думаешь, я не понимаю, почему районный опирог про отказной материал заикнулся? А чего тут понимать? Нет достаточных оснований. Вот как раз оснований хоть жопой ешь. Просто он тоже подзаработать рассчитывает. Вот только тут одной штукой не обойдешься. Тут минимум 10 вынь да положь. А за что? За то, чтобы он свою задницу от стула оторвал. Виктор, по-моему, ты сейчас утрируешь. Ах, это я, значит, утрирую. Зашибись. Хулиганство они там вишли, разглядели. А вот если бы байкеры эти, этой самой гранаткой, аккурат в башню кому из нас засандалили. Да вот хошь бы и тебе. Кино про зеленый фургон смотрел. «Хе, а ведь в нашей ситуации это было бы лучше», – прошамкал сквозь похмельную полудрём у комаров. «Чего лучше?» – оторопело вытаращился на него брюнет. «Я говорю, что если бы, значит, имело место нанесение физических увечий, – пояснил Иван Иванович, – тогда бы они по-любому возбудились. Похоже, тебе уже от того попадали?» – в лоб гранаткой скривился Голубков. «Ладно, я сам позвоню по Намаренке». Нехай отрабатывает. А то как водку на халяву жрать так. Шеф досадливо махнул рукой и, устав расхаживать по кабинетику, грузно опустился в кресло. После чего поинтересовался. Полугрозно, полуустало. Что собираетесь предпринять? А может территориалы не так уж и не правы? Запустил пробный шар купцов. Что, если и в самом деле кто-то просто пошутил? Достали ребятки по случаю аэрозольную гранату? Вот и решили испробовать.